Глава 12. Огонь. Утро последнего дня этого года, который заканчивается так странно. Мы стоим маленьким лагерем на восточном склоне разлома Сан-Андреас. Под нами расстилается грандиозный вид на замок, город и военный лагерь темного ластерина. Недалеко от нас ниже по склону пасется большое стадо чоразавров, которые притянуты в это место некромантией Босса. Но теперь они не Босса, а Наши. Нарси зачаровала их и привязала ко мне. Наш костяной дракон где-то летает, и я отпустил его на время. Нежите тоже надо выгуливаться, даже если костяному дракону почти достаточно энергии повсюду, клубяющиеся некроманы. Нарси купается в ручья впервые не прячась от меня и совершенно очаровательно краснею, все-таки прикрываясь ладошкой. А я уже приготовил букет и колечко нашу с собой купил вчера, пока моя невеста перевелась к спектаклю. Нарси вышла и начала отжимать с помощью магии воды свою косу, делая наварча на длину роскоши. Оделась в свои скромные платья бедной невесты подмастерья Только круженные трусики от роскошного наряда надела. Темнота. Я очнулся от дискомфорта. угу Я привязан к листовине в большом шатре. За руки, за ноги, поперек туловища, даже голова привязана, чтобы не падала вниз. В дальнем конце шатра на невысоком помосте сидит крест невысокий тип. Гном, похоже. И у него, наконец-то, увиденное мной у гнома длиннющая борода метра полтора, наверно. Морда жестокая и кривоватая. Слева и справа, вдоль тканевых стен, стоят умертия в военной форме и с безучастными лицами. Интересно, я, наверное, впервые назвал эти их части лицами, а не мордами. Ну да, некоторые аллоны такие гнилые, что нормальным умертием до них падать и падать. У меня ничего не болит, только пятно крови натекло из носа на рубашку, но уже высохло. Посреди шатра на коленях стоит Нарси, спиной ко мне. Оглянулась, посмотрела на меня тусклыми зелеными глазками повернулась к гному, опустила головку. И руки связаны, причем и все пальчики опутаны. Гном прикатил смотреть куда-то вдаль, размышляя. Посмотрел на Нарси, на меня, вернул зор на ведьмочку заговорил. — Тебя, черная ведьма Нарси, предали все. Я хочу, и чтобы твой приятель это слышал. Та черная ведьма, у которой ты угнала дракона, сообщила мне, как разыскать ее тварь. И я навелся на ваш лагерь у меня под носом. Но какая наглость и гениальность. Около себя я не только не искал, но и помехи от выхода чуроманы, от моего же колдовства, способны заблокировать любой поиск. Гном взял со столика сбоку кубок, глотнул, проговорил монотонно. Магист Аюмон сообщил, куда вы полетели, а его помощники разместили маячки в ваших вещах. Нет, вполне понятно, что он очень расстроен, что его банальный избил какой-то юнец, причем посреди его города. Он очень испугался черной ведьмы, не понимая, зачем она к нему так эффектно явилась и чего хочет. Так что с ним понятно. Но все равно Алон предал Алонку, предал повелителю Чаронов. А вот затем пасть расплылась в годливой улыбочке, и он живей и радостно изрек. А самое главное, Чаракилья Шанарса, тебя предали светлые солонские эльфы из твоего разведывательно-диверсионного центра. Они просто и банально передали мне образцы твоего тела и ауры и энергии, вообще все, и сказали, что ты вышла из-под контроля». Нарси всхрипнула, ее плечики задрожали, и я расслышал. — Не все. — Вот ведь бедная дурочка. ну Зачем же сообщать о наших друзьях в Брикеке, может, духе осетровой реки, хотя он отдельная тема? Нарси поняла, что сболтнула лишнее, и добавила. — Дима меня не предал. — Не предал, — согласился гном. — Но и ты уж его не предай, а выбор твой прост и понятен. Или ты соглашаешься на брак с Чоро-Лордом, или на твоих глазах убивают Диму, причем так, что ты не оживишь и никто. Могут и очень тупое умертие поднять, будет тебя прислуживать А потом тебя подвергают физической и психологической обработке, и ты все равно выходишь замуж за Чоро-Лорда. Просто позже. и так Я согласна, — прошептала Нарси. — Согласна выйти замуж за Чоро-Лорда и быть ему верной и послушной женой. Только отпустите Диму и дайте ему уйти, и я буду чувствовать, что он жив и в порядке. — Да кому он нужен? — раскохотался гном. — Никто, просто человек, из которого ты сделала полузомби. Слабый маг-порталист, и все. Пусть идет подальше и никогда не возвращается. Да это шатер стоит там же, где вы прятались. Отсюда до ворот великой стены два часа ходу. Но он добежит за полчаса, теперь... Гном встал, приостанился и гордо объявил. — Падениц, невеста моя, я великий темный повелитель лорд Нарса упала в обморок мне ней кинулась какая-то женщина, и, похоже, даже не умертие, которое я не видел за моей спиной. Меня отвязали и вывели наружу. Зомби в тяжелых доспехах указал примерно на восток. Я шагов говнаста, оглянулся, шатра не было. И ни одного умертия. Огромный портал использовался, значит. Но этот босс оказался уродливым гномом, а, несомненно, некромантия изуродовала с длинной бородой. Я проследил сквозь зубы. «Ну, Черномор, погоди». А почему Нарси ломали не в замке, а в шатре? А потому что боссу лучше, если во дворце она кажется уже его счастливой невестой. Ведьмы меньше претензий будут иметь. Не поймал, заточил и заставил, а вошла в дворец хозяйкой. «И ты здесь», — раздался знакомый скрипучий голос. Я оглянулся, та самая ведьма со свороченным носом. Я бросил. Предательница. «Ну да, есть немного», — хохотнула корга. «Но как иначе я собрала бы под общие знамя посе всех ведьм мерчада. А кто не придет, станут изгоями» и наши орды умертвей уже прибывают. Но так много не пришло бы, если бы этот урод не поймал черную ведьму. Я осмотрел склон огромной долины, на котором возникали порталы, и из них выходили толпы умертвей, строясь отрядами. И к нам подходили еще десятки ведьм. Очевидно, не все очень могучие, но все сгодятся. А из других порталов выходили ровные отряды закованных в броню лучников и латной тяжелой пехоты, тяжелые, закованные в броню кавалерии И легкие конники выезжали катапульты, и на их знаменах реяло солнце. Из огромных порталов выходили двуногие антропоморфные боевые машины высотой метров от трех до пяти. Ведьма прохлепела. Ишь, обрадовались светлые гномы Солана. Раз смерчаде нарушен древний договор, то можно достать из подземных арсеналов и этих стальных чудовищ с недомерками внутри. Но ничего сильнее этих гномных поделок нет. Но сейчас будет заварушка». Там приблизился высокий, стойный, очевидно, военачальник, что-то начал говорить ведьмам, те заорали в ответ на разных языках. А эльфийский генерал возвысил голос, и тут вознесся магией над поляной. «Мы уничтожим вашего чора-лорда и уйдем. Наш экспедиционный корпус задержится максимум на сутки. А вы молчите, раз упустили такого завоевателя миров в своем мире. Не путайтесь под ногами». Дальше началась ругань подходивших командировых штабов с ведьмами их тысячниками у Прибывали костяные драконы-ведьм по воздуху и куда более энергичные и внушительные разноцветные драконы светлых из порталов. Из порталов пошли полки некоторых правителей Алонов мира смерти, кто-то хотел искоренять зло, а кто-то стяжать славу и трофеи. И все эти войска кишели подо мной, стоясь в города Босса. Только одно я не услышал ни разу, что кто-то хочет спасать юную несчастную ведьмочку Нарсу, которая сделала больше всех для борьбы с Боссом, но уже отработана. Я спросил пару раз, а потом просто кулаком ударил по красивому стогому лицу какую-то эльфийку, которая бормотала, что надо было, чтобы противник считал, что десанта не будет. Речь идет о сотнях жизней. Черную ведьму все равно невозможно удержать под контролем, и ее воспитанница Нарса, к сожалению... Я бежал между войск и звал моего костяного дракона, и он сел рядом со мной. Я прыгнул седлом и скомандовал взлет и направление на дворец Чоро лорда. А подо мной уже сходились в смертельных схватках первые отряды, и кровь текла между камней. Шансы у меня... Но тут горы вздрогнули и очень сильно. Из всех вулканов усилились столбы пепла и потоки лавы, и свершилось. Поползла гигантская трещина с севера на юг. Разлом Сан-Андреус, но что же заставило босса ударить самым сильным землетрясением? Я смотрел вниз на подпрыгившие, находившие на земле волнах войска, и просил дракона прибавить ходу. А трещина уже поглотила большую часть войска темного ластерина, разделила город и замок Босса и поглотила западной их половины, Нарсии, на половине дворца Босса еще стоит. Я влетел половину огромного зала, где стояла маленькая фигурка в белом залитом кровью платье, а рядом бесновался гром с длиннющей бородой. Спрыгнул с дракона. Подбежал к гному, за которым волочился пунктир капелек крови. Нарси тряхнула кандалами на руках, выплюнула что-то и четко сказала. «Я обещала не убивать тебя, босс, чора магии, и зря жу хотя перед мерзостью и не стоит. Но прежде чем получить любовь с ведьмой, получи хотя бы поцелуй и останься с языком». Я со всей дури ударил кувалдой по башке гнома, но ничего. Нарси устала, проговорила. «Защитные чары очень сильные, не убьешь. Он пока не может колдовать, потратив все силы на землетрясение, но скоро мощь вернется». «Нет ничего на этом свете, что русский не сломал бы», — расхохотался я. Схватив босса за бороду, разок приложил об пол, крутанул кое-как. Сорвался его пояс и отбросил связку ключей. Подбежал к дракону, запрыгнул и скомандовал ходу. Подлетел по потоку лавы, стекавший из вулкана напротив половины дворца, шурнул гада в расплавленный камень. Потом я летал вокруг и смотрел, как трудно погибает темный эластелин с отличными защитами. Он долго барахлался в красной раскаленной лаве, но, наконец, опустился у нее, вернее, затянуло в завихрение. Но и он уже не шевелился, правда, его рука еще торчала. И он показал мне средний палец, который в потоке рухнул в бездну. Но он не вернется обратно. Душа вернется. я с Нарси много раз насадим его новые тела на крючок для рыбной ловли. Я посадил дракона и подбежал к любимой, которая стояла в окровавленном белом платье, на самом краю половины залов, в сполохах огня, Вечно юные прекрасные руки, уже без скандалов, взгляд устремлен вперед. На апокалиптическую картину вулкана перед ней поток лавы и падающую в бездонную пропасть разлома. Справа видны вновь сходящиеся отряды, но теперь солдаты босса просто пытаются убежать или отбиваются без надежды. Над нами темное небо, расцвеченное вулканическим пеплом. Нарси проговорила монотонно и устала. Вот и есть логово для черной ведьмы. Как у вас говорят, атмосферненько. Половина замка, покои, обрывающиеся в бездну. Акведук уцелел, фонтаны, сады, сокровищница с тысячами тонн золота. Под нами портальный зал с порталами, в десятки мест, в том числе и на землю Санникова. А в Антарктиду я открою. В обе, ледяные, здешнюю и земную. Мы будем дарить подарки детям, ведь скоро Новый год, вернее, в Москве уже наступил. Но мы на следующий Новый год дарить будем. постоим завод подарком которым будут работать умертие, может, кто-то и карму улучшит. Я буду снегурочкой с красными глазами, от и парнем морозом. Наши лепереконы будут телепортироваться по всему мерчаду, а может и в другие миры, разнося подарки и неся хоть немного добра, уставшие от воин страны. Наша стометровая елочка будет самой большой в трех мирах. Наши олени-чурозавры будут самыми огромными из когда-либо виданных. Но я чувствую. Я устал на колено, достал кольцо, двинул его к вытянувшемуся пальчику, сказал... Нарси, согласна ли ты стать моей женой, и чтобы мы... Да, да, да, перебила меня любимой, со слезами радости встав рядом на колени и вцепившись в меня так, что я решил бы, что сейчас сбросит пропасть, если бы не знал свою ведьмочку как облупленную и не верил ей безгранично. Читал Александр Сидоров